Глава шестая. Откуда? И выковали циклопы невидимый шлем для Аида, Чтоб мог он в тень превращаться и в стены легко проникать. Греческая мифология. Кто придумывает фасоны народных шапок? Действительно ли русский кокошник заимствован у монголов? Почему Панама зовется Панамой? И правда ли, что придумана она в Панаме? Да и вообще откуда берутся этнические головные уборы в таком удивительном разнообразии. Давайте поговорим о происхождении, развитии, изменении и исчезновении фасонов и разновидностей всего того, о чем мы рассказывали в предыдущих главах. Головным убором лет столько же, сколько человеку разумному. Может быть и больше. Как и любой элемент нашей культуры, в течение этих десятков или даже сотен тысяч лет Они постоянно развиваются, видоизменяясь во времени и пространстве. Когда вы видите на улице вашего города карнавал в народных костюмах под старину, вы можете быть абсолютно уверены, никакой старины в них нет. Большинству фасонов не больше 50-100 лет. Микроскопический отрезок времени в истории человечества. В течение веков русский народный костюм неспешно, но постоянно менялся. И облик русской женщины на фото конца XIX века сильно отличается от того, в чем ходила ее прабабушка в начале того же столетия. Народные традиции только кажутся вековечными. На самом же деле, несмотря на усилия консерваторов всех времен, они медленно, незаметно для глаза трансформируются, исчезают и появляются, заимствуются у соседних народов или уходят к ним. В результате, когда известный славянофил XIX века Константин Аксаков выходил на улицы Петербурга в подлинном великорусском костюме и шапке, кропотливо подобранных с учетом древних народных традиций, простые питерцы принимали его за перса. Существует только одна вечная традиция – все меняется. И двигатель этих изменений может находиться как внутри культуры, так и вне ее. В современном русском языке не осталось ни одного исконно русского названия для головного убора. Шапка и капюшон пришли из французского, колпак заимствован из Центральной Азии, Панама из Южной Америки, кепка и бейсболка англоязычны, а шляпа вышла из Германии, где, кстати, словом «шляппе» называют теперь совершенно иной фасон. И русский язык не является каким-то кричащим исключением. То же самое происходит во многих других языках, которые заимствуют культурные явления вместе с терминами для их обозначения. Русское слово «шапка», проделав путь из Парижа через Краков до Москвы, затем повернуло на юг и ушло в Турцию, как будто у них там своих шапок не было. Собирая коллекцию нашего музея, я много раз поражался, как фасон головного убора из чужеземной культуры может пересечь три океана, и прочно внедриться в традицию народа, которому до этой культуры, как до луны. Вспомните мой рассказ о том, как центральноазиатская азиатская тюбетейка в середине XX века завоевала крупные города Европейской России, вполне неожиданно и довольно стремительно. Но это хотя бы происходило в пределах единого государства, где культурный обмен в любом случае неизбежен. А вот тюрбаны распространились в Европе XVI-XVII веков из далеких, к тому же на тот момент преимущественно вражеских культур Ближнего Востока и Малой Азии. И Рубинс с Ванейком даже вряд ли догадывались, что тюрбан на их барочных полотнах представляет собой мусульманскую традицию, коренившуюся на время в богобоязненной христианской Европе. Хорошим примером континента, где практически все современные головные уборы, заимствованные из-за океана, является Америка. Ну да, роскошные обручи и повязки с перьями у индейцев США можно считать древней аборигенной традицией. Но где их сегодня увидишь, кроме как на праздниках Пау-Вау? Что же касается повседневных уборов, мексиканская сомбрера, платки майя в Гватемале, колумбийская плетеная шляпа уэль Перуанская Монтера и даже платок Тет-Креоль с его говорящими узелками на Карибских островах, все они пришли сюда из Европы или, в последнем случае, даже из Африки в багаже чернокожих рабов. Экспонат. В начале XVI века жители индонезийского острова Роте впервые увидели громадный парусник, пришедший из-за западных морей. На остров высадились бородатые люди в камзолах и фетровых шляпах с пером. Молча собрав запасы мускатного ореха, португальцы уплыли дальше, грабить соседние острова. Но мужчины-нароте еще долго не могли успокоиться. Бог с ними с орехами. Шляпа совершенно покорила их. Прошло 500 лет. И сегодня здешние парни все еще носят широкополые шляпы португальской модели. Правда, за отсутствием фетра Делаются они из пальмового листа, но зато перо в таком исполнении выглядит солиднее и служит дольше. Пример пальмовой шляпы с острова Роте кажется комичным, но так оно чаще всего и бывает. Заимствование головного убора из одной культуры в другую нередко является результатом случая. Боливийские мужчины, например, носят штаны, а дамы несколько юбок, Но едины они в своей любви к мантере шляпе наподобие котелка. Появилась здесь эта шляпа в 1880-х годах, когда британские инженеры и рабочие прокладывали железную дорогу мимо озера Титикака. У англичан такой головной убор звался боулер, но боливийцам это было без разницы. Сегодня местный народ Аймара считает мантеру своим древним национальным убором, и не дай вам Бог возразить им – особенно когда они все вместе собрались. Бывает и так, что чужеземные уборы с легкостью вытесняют местные, буквально за одно поколение. Народы Юго-Восточной Азии славятся своим цветастым текстилем, и каждый элемент их костюма несет эксклюзивную, характерную только для этой народности этническую символику. Головные уборы не являются исключением, и традиция их изготовления тщательно соблюдается. Однако после знакомства с французскими колонизаторами в конце XIX века что-то явно пошло не так. Иначе откуда, спрашивается у мужчин народностей Нунг, Тай и Као в северном Вьетнаме, в одежде появились французские береты? Ломка традиции прошла на удивление легко и безболезненно. Там же, во Вьетнаме, вторую жизнь недавно получил еще один сугубо западный головной убор – пробковый шлем, Обтянутый хлопковой материей, был изобретен испанцами, уставшими от влажной жары на Филиппинских островах. Он оказался настолько полезным и удобным, что у испанцев его похитили англичане. Это облегчило им завоевание Индии. А к концу 19-го столетия приняли на снабжение в своих заморских колониях армии США, Франции и Германии. Даже русские казаки в Китае вынуждены были сменить свои папахи на более комфортные пробковые шлемы. впрочем Колониалистам шлем ничуть не помог. К середине XX века их империи распались. А пробковый шлем позаимствовали от своих изгнанных французских господ простые вьетнамцы. И сегодня он красуется на голове каждого второго из миллионов мотоциклистов на улицах Ханоя и Хошимина. Конечно, Европа завоевала мир, и европейская шляпа в буквальном смысле возглавила это завоевание. Ее и сегодня считают национальным символом в США, Канаде, Латинской Америке, Южной Африке, Австралии, на Филиппинах и других островах Тихого океана. В начале 21 века аналогичный блицкрик, только еще более стремительный, совершает бейсболка, уничтожающая традиционные культуры в доброй компании с кроссовками, футболкой и кока-колой. Более престижная культура поглощает менее престижные. Таков закон межкультурного взаимодействия. Однако это не всегда так. И многочисленные случаи заимствования восточных уборов европейскую моду – тому подтверждение. Экспонат. Этот головной убор известен нам в России как Панама. Но в Панаме он неизвестен вовсе. Зато именно такой носят индейцы кечуа в Перу и Эквадоре, где он зовется Мантера. А Панамой здесь зовут совсем иное – белую соломенную шляпу с загнутыми вверх полями, которая действительно пришла в Южную Америку из Панамы. Там ее носили американцы, строившие в начале 20 века знаменитый канал между двумя океанами. Почему возникла эта путаница и как южноамериканская Монтера пришла в Россию с чужим именем, выяснить сегодня очень сложно. Я еще повыясняю, а вы не забивайте голову. Помните только, что наша панамка и английский термин Panama Head – совершенно разные вещи. Мода и традиции всегда взаимозависимы. По сути дела, мода живет и размножается во многом за счет народных традиций, иначе этнические мотивы из Африки, Азии, Америки не были бы столь популярны в современной женской одежде. Ни один и ни два современных дизайнера, исчерпав свою фантазию, обращались за вдохновением к этническим традициям, чтобы на следующем дефиле представить зрителям еще более кричащие модели. Заимствуется все – фасон, орнамент, материалы. Пыжиковые шапки членов политбюро ЦК КПСС были разительно похожи на высокие соболиные горладки Боярской думы времен царя Ивана Грозного, которые, в свою очередь, представляют собой несколько улучшенный вариант народного мехового клубука Шляпа и берет, шоперон и генин, в которых щеголяли самые модные представители европейской элиты разных эпох, пришли из народной культуры. Обратный процесс тоже происходит постоянно. Высокую моду придумывают для высшего же общества, но очень скоро она просачивается вниз, к более простым гражданам и постепенно становится народной традицией, в результате чего непременно выходит из моды. Бобровая фитровая шляпа в XVIII веке из лондонских салонов перекочевала в валийский народный костюм и упорно держится в нем по сей день. Президент Афганистана Хамид Карзай, пришедший к власти в разорванной войной стране в 2004 году, не появляется на публике без своей шапки пирожком из каракуля по фасону пуштунской аристократии – Очень скоро этот головной убор вошел в моду повсеместно. Спрос на каракулевые пирожки в магазинах и на рынках вырос в десятки раз, и фактически шапка стала символом мирного объединения страны. Бывает и так, что в процессе заимствования головной убор пересекает не пространство, а время, иногда целые века. Уже не раз упомянутый бегуден, высокий кружевной убор бретонских женщин, Появился в моде после того, как местные дизайнеры обратились к истории моды и нашли изображения высоких средневековых генинов. Ребята взялись за ножницы и швейные машинки, и вот на головах девушек XX -го века появились фасоны, забытые их далекими прабабушками еще в XV столетии. Еще один характерный пример – история фригийского колпака Пелея. Когда-то он был традиционным убором малоазиатских и балканских народов, в том числе ныне исчезнувших фригийцев, живших южнее современного Стамбула. В течение многих веков в европейском искусстве он изображался на головах всех поголовно азиатов без разбора, включая волхвов, навестивших с дарами Иисуса Христа. Но из Азии этот мягкий красный колпак из шерсти со свисающей закругленной вершиной попал в Древний Рим, где его надевали отпущенные на свободу рабы. Так Пилей стал символом свободы. Во время восстания рабов и плебеев его поднимали на пику для всеобщего обозрения, знаменуя близкий конец тирании. Убив Цезаря, его друг Юний Брут, известный миру как «И ты, Брут», отчеканил монету, на которой между клинками был выбит именно фригийский колпак. Однако республика у него все равно не заладилась. Автократия в тот раз победила, и казалось, что апеллеи, как символи народовластия, позабыли. Колпак вернулся там, где его не ждали, в революционной Франции конца XVIII века. Накануне восстания, еще при королях, такие жабки вручались каторжанам на галерах, которым революция подарила свободу. Век XVIII вообще любил античное классическое наследие – И члены Парижского и Кабинского клуба тоже вспомнили древнеримские традиции. В знак ожидаемой свободы от тирании они надели фригийские колпаки, которые быстро стали, как мы бы и сказали сейчас, мемом восставшего Парижа. В июне 1792 года беднота захватила королевский дворец Тюильри, и вышедшему на балкон королю Людовику XVI был подан фригийский колпак на пике, как и полагается. Под угрозой линчевания король вынужден был надеть его на свою монаршую голову, жить которой оставалось меньше года. Через пару месяцев парламент постановил, что отныне эмблемой Франции будет считаться Марианна, молодая девушка во фригийском колпаке, которая и сегодня олицетворяет вечно прекрасную Французскую республику. Но и на этом Пелей не остановился. Этот символ свободы пересек Атлантику и красуется сегодня на гербах целых шести латиноамериканских государств, а также на монетах США. Другая история подобного рода, хорошо показывающая, как головной убор может возрождаться из небытия, в котором пребывал сотни лет, это история суконного шлема рабоче-крестьянской Красной Армии, известного каждому из нас как Буденовка. В 1918 году создатели Красной Армии задумались о создании новой униформы. Фуражки царских офицеров ассоциировались только со Старым Миром, а он к тому времени был уже разрушен до основания. А затем потребовалось придумать что-нибудь кардинально отличное от униформы императорской армии. Над созданием зимнего головного убора работала целая комиссия, и так как в ее составе были увлеченные русские стариной художники Васнецов и Кустодиев, то в итоге к жизни был возрожден фасон древнерусского остроконечного шлема, в каких еще Дмитрий Донской и его товарищи рубили татаро-монгольских аскеров на Куликовом поле. От древних шлемов новое изобретение отличали только материал, шерсть, наличие опускающихся наушников и нашивная пятиконечная звезда. Уникальный головной убор советские войска сохраняли до Великой Отечественной. И хотя поначалу в народе его называли «фрунзевкой», безвременная кончина Михаила Фрунзе в 1925 году постепенно закрепила за ним другое, более политкорректное название честь первого маршала СССР Буденова. Две эти истории свидетельствуют, головной убор приживается в моде не только потому, что он как-то особенно удобен и красив, но благодаря своему символическому значению. Множество примеров, приведенных в этой аудиокниге, демонстрируют, как мода может в одночасье меняться под влиянием политических событий или социальных процессов в стране. Заговор Монтили в Испании, восстание повязок в Китае, каракулевая шапка Хамида Корзая – этот список можно продолжать еще долго. История Еще один хороший пример того, как головные уборы становятся политическими символами – противостояние партии колпаков и партии шляп в Швеции в XVIII веке. Оба названия были фигуральными, ношение убора не являлось обязательным, но противостояние между партиями было еще каким реальным. Колпаки считались пророссийскими, шляпы же призывали к войне с Россией и восстановлению былого шведского величия на Балтике. После разгрома в русско-шведской войне 1741-1743 годов шляпы постепенно вышли из моды, в правительстве победили колпаки. Но в конце концов король, которому надоела вся эта комедия, разгромил обе партии и установил абсолютизм. Общественные настроения вызывают к жизни модные тенденции, они же и заставляют пересматривать их. Среди более социально активного городского населения простонародные головные уборы всегда свидетельствовали о демократическом или даже революционном духе их носителя. Более вычурные конструкции об аристократической утонченности. Так, в конце Средневековья узнаваемыми политическими символами в Европе на некоторое время стали цвет и фасон шаперона. Участники восстания белых шаперонов в городах Фландрии боролись за права ткачей, а парижские повстанцы в 1356 году отстаивали гордость простого люда в красно-белых капюшонах. В итальянской Флоренции представители республиканской партии не выходили на улицу без народного шаперона и обдавали презрительными взглядами монархистов в их придворных шляпах. Они победили, но кончилось все плачевно. Флоренцо Медичи хоть самый носил шаперон, но быстро стал диктатором и фактически упразднил республику. В наше время кажется, что социально окрашенные головные уборы так и остались в истории, но это не так. В День Победы пилотки Великой Отечественной гордо надевают себе на голову не только ветераны, но, кажется, и все население России, включая грудных детей. А в других республиках бывшего СССР Они являются настоящей политической демонстрацией, как, например, в Латвии, где советская символика законодательно запрещена. Но сотни тысяч людей по-прежнему выходят 9 мая на улицы в пилотках с красными звездами. Головные уборы всегда были и остаются самой говорящей, самой красноречивой частью нашего гардероба. Государство тоже периодически вмешивается в неспешное течение истории костюма, железной рукой устанавливая моду на головные уборы и даже придумывая их, как в том самом случае с Буденовкой. Во многих мусульманских странах законодательство обязывает женщин в общественных местах закрывать голову и или лицо при помощи тех самых головных уборов, которые законодательство европейских стран обязывает наоборот в общественных местах снимать. В Саудовской Аравии девушка обязана надеть на улицу химар, а во Франции снять его, и в обеих странах она лишена таким образом права выбора. В императорском Китае государство регулировало и высоту шапок, и их объемы, даже материалы, с которого они должны были изготавливаться для различных слоев населения. На всякий случай, чтобы освободить народ вовсе от каких-либо раздумий на эту тему, правительство ежегодно решало, с какого дня китайский народ может переходить с зимнего на летний головной убор и обратно, И не дай бог кто-нибудь ослушается сына неба в таком важном вопросе и выйдет на улицу в зимней шапке в последний день лета. Вызвать к жизни революцию головных уборов может технологический прорыв. Например, появление новых материалов или новых способов производства. Примеров такого технологического переворота в истории головного убора не счесть. Мы уже обсуждали ситцевые ткани барановской и прохоровской мануфактур, которые за одно-два поколения совершенно преобразили русскую деревню, одев едва ли не всех поголовно русских селянок в цветастые и такие разные головные платки. То же самое произошло некогда в Западной Европе с появлением кружевной ткани, а технологии ее накрахмаливания создали кружевные уборы в высоте и объеме которых соревновались целые регионы. Очевидно, что каждый новый вид ткани, распространявшийся по миру, Индийский хлопок, китайский шелк, американская синтетика приводил и к новым изобретениям в области костюма. Экспонат. Национальные цвета костюма жителей эстонского острова Муху очень яркие, оранжевый и желтый. Но так было не всегда. В местной природе таких ярких красок взять просто неоткуда. Все изменилось в Первую мировую войну. когда рыбакам с муху начали попадаться в сети германские морские мины. Рыбаки были любознательны, а мины были начинены пероксилином и другими веществами, обладающими пронзительно яркими цветами. Из смертоносных химикатов получалась прекрасная краска. И вот уже столетия веселые девушки острова Муху носят шапочки Тану праздничных летних цветов. Пусть больше никогда они не знают войны. Мы перечислили лишь наиболее распространенные источники происхождения и развития головных уборов. Это заимствование из других культур, взаимное влияние народного, традиционного и модного костюма, общественные процессы и политические тренды, вмешательства государств и правительств, а также технологические новшества. Однако это, конечно, не исчерпывает всех ресурсов, из которых человеческая фантазия – черпает эскизы новых украшений на свою голову. Происхождение многих интересных головных уборов еще ждет своего объяснения. Например, всем известный русский девичий гребнеобразный кокошник распространен на огромном пространстве от Венгрии, где он зовется Порто, до Монголии, здесь он Уядак-Молгай. Кто-то считает, что этот фасон в европейскую часть России принесли именно монголы, Другие, видимо, более патриотически настроенные исследователи говорят об обратном заимствовании от славян к монголам и венграм. Еще больше споров ведется вокруг политически резонансных головных уборов. Например, шапки Мономаха, чье монгольское, византийское или русское происхождение все еще обсуждается. Отдельные загадки, наверное, никогда не будут разрешены. Кем, например, была знаменитая дама из Эльче, каменный бюст, который был выточен в Испании две с половиной тысячи лет назад. Аналогов ее сложнейшего головного убора и не менее мудреной прически по сей день не найдено ни археологами, ни этнографами, и нам остается только изумляться этому шедевру навсегда утраченной культуры древних иберийцев. Зато вот высокий убор золотого человека из восточного Казахстана захороненного с почестями в VI веке до нашей эры дает нам ключи к пониманию сегодняшнего костюма жителей этих же мест. Ведь этот золотой колпак высотой около 70 см чрезвычайно схож с современными головными уборами казахских, алтайских и монгольских народов, например, саукеле, которыми украшают головы казахские невесты в день свадьбы. И хотя древний народ саков, которому, вероятнее всего, принадлежал золотой человек, не был родственен по языку современным тюркам и монголам Великих Степей, ясно, что его культура была воспринята более поздними жителями этих мест. Глядя на то, какие удивительные метаморфозы претерпевал головной убор на протяжении своей истории и какое многообразие он представляет собой в современном мире, понимаешь, что будущее его вообразить совершенно невозможно. Что будет у нас на голове через полвека? Может быть, какая-нибудь шапочка из проводов, напичканная электроникой, робототехникой и служащая заменой и сегодняшним гаджетам, и нашему естественному интеллекту? Может быть, бейсболка с электроподогревом заменит зимние меховые шапки, и лесные звери наконец-то вздохнут спокойно? А может, человечество вернется к шляпе какого-нибудь старинного фасона, который вернется в моду из пятнадцатого сразу... в 21 век. Ясно одно. Пока существует человечество, история головного убора не закончится. А значит, мир шляпы будет существовать вечно.